Я отыскал на своем пути зеленый семафор Джозеф Коттер. В детстве, юношестве и последующей взрослой жизни главным моим занятием было беспокойство. Тревоги отличались разнообразием и многочисленностью. Некоторые из них имели под собой реальную основу, другие придумывал я сам. Во время недолгих передышек, когда волноваться было не о чем, я начинал беспокоиться, не упустил ли что-нибудь достойное внимания. Однако два года назад мне удалось начать новую жизнь. Для этого потребовалось проанализировать допущенные промахи и немногочисленные достижения произвести всеобъемлющую и беспристрастную инвентаризацию духовных ценностей. Стоило решиться на этот шаг, и все причины, вызывающие беспокойство, оказались на поверхности. Проблема главным образом заключалась в том, что я совершенно не умел жить сегодняшними нуждами. Переживания о совершенных ошибках и страх перед будущим постоянно одолевали меня. Много раз мне пришлось слышать, что сегодня — это как раз то завтра, о котором вы волновались вчера. Мне это нисколько не помогало. Кроме того, некоторые знакомые советовали жить по 24-часовой программе. По их словам, сегодня — это единственный день, представляющий нам свободу действий, и этим необходимо пользоваться. Мне говорили, что если жить по этому принципу, то я буду слишком занят насущными проблемами, и времени волноваться о прошлом или будущем просто не останется. Советы были хороши, однако до их реализации у меня ни разу дело не доходило». А ответ появился внезапно и словно ниоткуда. Случилось это на платформе северо-западной железной дороги 31 мая 1945 года в 7 часов вечера. Этот час сыграл важную роль в моей судьбе. Вот почему я помню его так отчетливо. Война еще продолжалась, и в поездах было людно. Вместо того, чтобы сесть в вагон вместе с женой, Я прошел по тропинке вперед, ближе к голове поезда. С минуту я разглядывал огромный сверкающий паровоз. Затем взгляд мой упал на большой семафор. Горел желтый свет. Внезапно вместо него вспыхнул ярко-зеленый. Машинист принялся звонить в колокол, и великолепный экспресс начал свое путешествие. Меня охватило предчувствие чего-то важного. Искорка открытия зародилась в моей голове. Машинист паровоза предоставил мне ключ к разгадке. Своё долгое путешествие он начинал, имея перед глазами всего один зелёный сигнал — На его месте я непременно захотел бы увидеть все семафоры, сколько их есть на пути светящимися зеленым. Настоящий абсурд, однако дела обстояли именно так. Всю жизнь я торчал на станции, не смея тронуться в путь, лишь потому что не знал, с чем встречусь за ближайшим поворотом. Я принялся размышлять дальше. Машинист. Не волновался о проблемах, поджидавших его на пути. За долгую дорогу могут произойти всевозможные задержки и неполадки, однако, разве не для этого существует сигнальная система? Вот почему путешествие становилось безопасным. Все решала хорошая система оповещения Почему же в моей жизни такой системы не было? Поразмыслив... Я решил, что ею наделены все люди без исключения. Истоки ее в Боге. Он лично приводит ее в действие. Что же может быть безопаснее? Я стал искать свой зеленый сигнал. Где же он мог скрываться? Если Всевышний управляет семафорами наших судеб, почему бы не спросить об этом Его самого. И именно так я и поступил. Каждое утро молитва зажигает передо мной зеленый свет на весь наступающий день. Иногда семафор светится желтым, и я снижаю обороты. Время от времени красный сигнал не дает мне попасть в беду. «С того самого дня два года назад...» Я забыл, что такое беспокойство. За это время я не меньше семисот раз видел перед собой зеленый свет и окончательно осознал, насколько безмятежным может стать путешествие, если не тревожиться попусту о том, что ожидает тебя впереди. Что бы ни принес мне новый день, я буду твердо знать, «Как себя вести».